Глава восьмая. Кира. — Ты псих? — спросила, когда обрела дар речи. — Нет, ты точно ненормальный. — У тебя искажённое представление о нормальности, — парировал он, и я не могла с ним не согласиться. — Ты здоровый мужчина в расцвете лет? Хочешь записать на себя чужого ребенка? Сомнения в его адекватности у меня все же возникли. Не впервые уже, между прочим. — Да, — он кивнул. — Зачем? — я наклонила голову вправо потому что именно это вас защитит лучше всего от посягательства твоего бывшего мужа», прямо сказал он. Корсаров был честен, и я это видела. «А какая выгода для тебя?» Бескорыстных людей не бывает. Он усмехнулся. «Ты готовишь на завтрак оладьи каждую субботу? Или блинчики? Или... Я поняла!» перебила. «Раз поняла, тогда собирайся и поехали в город». Он посмотрел на время. «ЗАГС закроют через два часа». Через десять минут мы ехали в машине, а я пыталась понять, какого черта я вытворяю. Я позволяю полузнакомому мужчине стать официальным отцом моего ребенка. но ну, не дура ли? С другой стороны, какой у меня выход? Всю жизнь бегать и прятаться от Леньки? А если он действительно заявит в суд на усыновление отцовства? Есть множество способов надавить на меня с помощью дочери. Не нервничай. Гек бросил на меня насмешливый взгляд. Я постаралась выдохнуть. «Ты же не будешь на мне жениться?» спросила опасливо. «На такие жертвы я пока была не готова идти». «Вроде бы нет. На месте точно скажу», не стал уточнять он. Я передернула плечами. Кажется, подобная перспектива его совсем не смущает, а вот меня основательно. И я так и не поняла его желания заиметь себе официальную дочь. «Ну да ладно, действительно, на месте разберемся. Только вот нервы мне это не особо успокаивало». У дверей госучреждения нас ждал статный молодой человек в дорогом пальто и с выправкой аристократа. Он, едва увидев нас, тут же подошел. — Геннадий Борисович? — уточнил он у Корсарова. Тот кивнул. — Вам просили передать. Он протянул пухлый конверт. — Позвольте пойти вместе с вами, чтобы не было недоразумений. Он окинул нас вопросительным взглядом. Я посмотрела на Гену. — Идемте. Он удобнее перехватил конверт с даркой, который не позволил нести мне. В ЗАГСе толпилась толпа народу и две пары новобрачных. Мы их обошли по стеночке и направились к неприметной двери. За дверью мы нашли небольшой кабинет с широким столом, за которым сидела начальница местных бракосочетателей. При виде нашего спутника она подскочила с места и принялась чуть ли не раскланиваться. «Ой, здравствуйте! Как же вы неожиданно! Вы с проверкой? Извините, мы не знали, что вы приедете, и ничего не подготовили. Чаю, может быть?» Она точно боялась этого молодого человека. «Это что, какой-то важный чиновник? И он водит знакомство с Корсаровым?» По спине вновь пробежал холодок. «Сядьте!» — последовал хлесткий приказ. Женщина послушно села на свое место. Наш спутник кивнул Геннадию, мол, решай проблему. Корсаров шагнул к столу. «Я хочу официально стать отцом своей дочери», — не моргнув глазом, выдал он. «Меня все же слегка перекосило. Женщину тоже». «Вы состоите в браке с матерью ребенка?» Она быстро перешла на официальный язык. «Нет, у нас гражданский брак». Корсаров умело и вдохновенно врал. «Тогда вам нужно написать заявление и решать этот вопрос через суд», — сухо пояснила она. Геннадий криво улыбнулся и вытащил из конверта нужную бумагу. «Вот постановление», — положил на стол. Дама поправила на носу очки и принялась вчитываться. Через минуту она подняла взгляд. «Ну, если так, то, конечно. А вы уверены, что это точно ваш ребенок?» — решила спросить она. «Я подумала, что Корсаров ее сейчас покусает, как пулька Леньку. Это мой ребенок», — членораздельно произнес он. Мне нужно, чтобы вопрос был решен сегодня. Но я не могу сегодня, — попыталась откосить женщина, имя которой я так и не узнала. Можете, — ласково перебил ее аристократ в пальто. Могу, — послушно выдохнула она. Оформляли все здесь же. Я сидела в сторонке, наблюдая, как Корсаров заботливо ходит по кабинету с проснувшейся Дариной. На мое предложение подержать дочь на меня посмотрели так, как будто я золотой рыбки в стакане воды отказала. Ну и ладно, пусть сам носит. Дитё проголодается, я посмотрю, как он ее кормить будет. Вот, держите, в базу я все ввела. Поздравляю с дочерью. Пыталась сгладить ситуацию начальница ЗАГСа. Спасибо. — бросил официальный отец моего ребенка напоследок. — С молодым человеком, сопровождавшим нас, мы распрощались на парковке, а дочь в свои руки я получила только в машине. И кто это такой был? — полюбопытствовала. — Сын одного хорошего знакомого моего отца. Он тут пока мэром числится, — отмахнулся невозможный мужчина. «Что — Что? — скричала я. — Это был сын мэра? — Чего ты так орешь-то? — поморщился Геннадий. «Ну, сын...» Я только головой покачала и отвернулась. «Это кто ж отец Корсарова? И с кем вообще я связалась? А с виду был такой хороший квартирант. Только моя жизнь умудряется запутаться в трех соснах и превратиться в черти что благодаря моим собственным необдуманным действиям. Ну, хоть жениться не пришлось на сей раз». Геннадий затормозил у крупного торгового центра. «Через полчаса вернусь». Отчитался он и вышел из машины. «Ну и замечательно. Я хоть ребенка покормлю». Чувствую, она уже проголодалась. Пока Дарина ела, пока жевала шнурок от конверта, пока я прочитала новое на свидетельство о рождении, где в графу «Отец» был вписан Корсаров Геннадий Борисович, а сама дочь теперь называлась Корсаровой Дариной Геннадьевной, полчаса и прошло. А я задавалась вопросом, почему я не заметила смену фамилии ребенка, Вот все-таки чуяла, что меня где-то надули, и не ошиблась. Когда мужчина вернулся к машине с детской автомобильной люлькой, я и задала ему интересующий меня вопрос. Почему Дарина Корсарова? Я потрясла документом перед его носом. Он, не понимающий, на меня уставился. А какая должна быть? Он поставил люльку на заднее сиденье и принялся ее пристегивать. Топтыгина! Я насупилась. Он вздохнул и закрыл заднюю дверь. Обошел машину и сел за руль. «Ген, почему?» – не сдавалась я. «Потому что она теперь моя дочь и будет носить мою фамилию», – как-то нервно бросил он, всем видом показывая, что разговор окончен. «Тебе отчества мало?» – истерично спросила я. «Нет, беременней, ходи, мучайся столько месяцев, рожай, а от мамы у нее только глазки. Он совсем, что ли?» У меня даже слезы побежали от злости на такое его поведение. Корсаров покосился на меня. «Мало отчества. Мой ребенок должен быть с моей фамилией», — упрямо сказал он. «Ах так? Разворачивай машину. Едем обратно в ЗАГС и все отменим. Я тоже могу быть упрямой». «Нет», — уперся он. «Он уже двадцать минут как закрыт и откроется только во вторник». «Тогда поедем во вторник», — не сдавалась я. «Нет, я работаю». Геннадий покачал головой. — прорычала я от бессилья. Ты специально, наставила на него палец. Да, кивнул он. Чем плоха моя фамилия? Я прикрыла глаза ладонью. Тем, что она твоя, глухо сообщила ему. Дарька, моя дочь. Теперь и моя тоже, безапелляционно заявил он. Только на бумаге. Ой, дура я, дура, что повелась на первое же попавшееся предложение о помощи. Ничему жизнь меня не учит. Корсаров стиснул зубы так, что желваки заходили, но ничего не ответил. Я молча стирала слезы со щек и даже не заметила, как мы подъехали к церкви. Я быстро, коротко бросил он и вышел. Не было его минут пятнадцать. Вернулся он с мокрой головой и пахнущей ладаном стиснув зубы промолчала не моего ума дело, зачем он туда ходил хоть и было очень любопытно до дома ехали молча а что тут еще скажешь у него на все есть свой ответ крайне властный жесткий и несгибаемый человек ага как половая доска на пятьдесят из лиственницы у дома нас ждала девочка со щенком на поводке рядом крутилась любопытная пулька здравствуйте с нами звонко поздоровались когда мы подошли к калитке. «Что случилось?» — отдала Геннадию дочь и присела перед животным. «Мама сказала, что надо прививку сделать. У меня и лекарства с собой. Мама сама уколов боится, вот к вам и отправила». Девочка тоже присела на корточке. Прививка была сделана быстро. в то Это не пулькину лапу лечить, где не один месяц уйдет до полного восстановления. Вернулась в дом, помыла руки и вошла в комнату, где Корсаров прикладывал к лежащей на кровати дарки то один костюмчик, то другой. Мне тут же захотелось учинить что-то вроде скандала. Никогда такого не делала, но, думаю, у меня получится. «Зачем ты все это сделал?» — в итоге устало спросила, поняв, что сил на скандал не осталось. «Ведь не ради субботних оладушек». Гена оставил вещи на кровати — и подошел, глядя прямо мне в глаза. Он не прятался, и я приготовилась услышать правду. «За тем, что рядом с вами я не похож на труп», вдруг выдал он фразу, в которую вложил всю серьезность. У меня лицо вытянулось от такого ответа. «В смысле?» — уточнила. Ответить он не успел, потому что после короткого стука дверь открылась, и в дом вошла Анжелика в девичестве Лопоткова. За ней шагнул высокий широкоплечий парень, которому она до подмышки не доставала. — Всем привет! — сестра стащила с себя шапку и пихнула ее в руки мужа. — Господи, еле доковыляла! — Вы что, пешком шли? — нахмурился Корсаров. — Нет, просто Андрей одел меня, как капусту. Она, проговаривая все это, снимала верхнюю одежду, под которой был кардиган, под которым была длинная водолазка, обтягивающая большой живот. «Обратно без одежды поеду», — пригрозила она догелеву Тот только хмыкнул. «Чай льете, И где моя племянница?» Она деловито прошла на кухню, помыла руки и отправилась к Дарке. «Тереза, в чем дело?» Корсаров растерялся, но чайник на плиту поставил. «А я поняла, что Анна Николаевна разрешила Лике сюда наведываться». Раньше, когда дед был жив, мы почему-то боялись обидеть старшее поколение и старались не общаться. Когда срок? Я тоже прошла в комнату и кивнула на ее живот. Сестра улыбнулась и автоматически погладила живот. Жест был очень знакомым. Сама так делала, когда была беременной. Не знаю, врачи одно говорят, УЗИ другое показывает. Она вздохнула и пощекотала Дарьке пятку. Андрей умиленно наблюдал за супругой. «Гек», — позвала она, — «твой отец папе позвонил». Мой сосед по дому тут же напрягся. И что сказал? Анжелика недовольно на него посмотрела. «Что ты обзавелся дочерью?» Она обвинительно направила на него палец. Я голову на руки уронила. В этой деревне хоть что-то остается неизвестным. Двух часов не прошло, а уже все все знают. «Это все?» — ровно спросил Гена. — Нет, — Лика покачала головой и покосилась на меня. — Он боится за тебя, ну, ты понимаешь. Она скомкала фразу и замолчала. — Мать, я хоть раз после того случая дал повод для тревоги, — все так же ровно спросил Корсаров. — Я вообще заметила, что если этот мужчина чем-то задет, то он вдруг теряет все свои эмоции и разговаривает как робот. Анжелика немного стушевалась. «Мы все беспокоимся. Ну, поздравляю, папаша. Ребенок — это всегда чудо». Она бросила на меня быстрый взгляд. Я промолчала. Не хочу пока ни с кем обсуждать то, что сегодня произошло. А еще только сейчас пришло осознание того, что не давало мне покоя во всей этой истории. От леньким мне бы удалось скрыть дочь, а вот от Корсарова вряд ли. Кажется, я только что поменяла козла на волка. А если у меня появится мужчина, отпустит ли Геннадий Дарину? Вряд ли. Последняя мысль повергла меня в ужас, который явственно отразился на моем лице. Анжелика, заметив это, тут же нахмурилась, тяжело поднялась и прошла мимо Корсарова. — Гек, а ну пойдем поговорим. Они ушли в другую комнату, оставив нас с Дарькой и Андреем. Мужчина с места не сдвинулся, рассматривая меня как неведому зверушку. Через минуту подошел, протянул мне руку и улыбнулся. Пожала, нервно скривила рот в ответ. Меня снова начало трясти. Внутри зрело осознание того, что я просто непроходимая идиотка. Прямо клиническая. Из соседней комнаты раздался Ликин крик. «Ты придурок, Корсаров!» — хлопнула дверь комнаты, Анжелика появилась в дверях через несколько секунд. Меня в этом доме чаем напоят? жалостливо протянула она. И я тут же засуетилась. Дарина пока спокойно лежала, поэтому я могла оставить ее на несколько минут. Сняла чайник с плиты, налила чай, поставила на стол. Геннадий из комнаты так и не вышел. Кир, ты не переживай. Обычно он более адекватный. — увещевала сестра, уплетая утреннее оладьи с вареньем. — Только иногда перемыкает. Я кивнула. Я заметила. Просто опустила взгляд. — Не понимаю, что делать. Она фыркнула, расплескав чай. — Ой, это просто. Тебе к бабнюре надо сходить. Она хорошо все по полочкам раскладывает. Много нового о себе узнаешь. Лика хихикнула. Я задумалась. Может быть, действительно стоит съездить? Но я тут же вспомнила о том, что обычно происходит тогда, когда я принимаю чью-то помощь. Ничего хорошего. Я подумаю, тактично ответила. А вообще, вам с Геком лучше бы поговорить. Просто сесть и определить то, какую роль вы играете в жизни друг друга. Иначе проблемы будут. Она что, шутит? То есть сейчас это не проблемы? Вам бы расслабиться немного, напряжение снять, она задумалась. «Отпуск, что ли, Геку выписать?» Рядом оживился Андрей и что-то начал объяснять на пальцах. «Да знаю я, что не время сейчас. Через месяц, наверное, можно уже будет». Когда Догилевы уехали, а я уложила Дарину спать, на кухне появился Геннадий. Выглядел он достаточно нервно, впрочем, и я не лучше. «Поговорим?» — глухо бросил он и сел за стол. Я послушно приземлилась на табурет напротив. «У меня была семья». Без предисловий начал он. Он коротко на меня посмотрел. Жена и дочь. Они погибли. Я внутренне похолодела. «Это как-то касается нас?» Спросила, чувствуя, как внутри разливается жалость к нему. Он поморщился. «Косвенно. Анжелика хотела, чтобы я тебе об этом сказал. Она считает, что я нашел себе замену в виде вас». Покаялся он. «Я не твоя жена», — напомнила на всякий случай. Он кивнул, показывая, что помнит об этом. «И все-таки твоя родственница считает, что так я пытаюсь решить проблемы с собственной психикой», — рассудительно сказал он. «Это так?» Тут же заинтересовалась я. «Частично», — кивнул он. «Жизнь с вами отвлекает меня от внутреннего одиночества. Мне почти перестали сниться кошмары, и в целом я стал спокойнее» это радовало. Да и нам с дочерью пока никак не мешало жить. Вот только я чувствовала, что это не все. Сейчас, после разговора с Анжеликой, я попытался разобраться в себе. Давно пора было. Желания не было, да и сил тоже. Психологи в свое время там столько нарыли, что мне внутри себя и делать нечего было. «Ты посещал психологов?» Он кивнул. «Впервые вижу мужчину, который добровольно в этом сознался». «Так в чем же заключается проблема, о которой ты хотел мне рассказать?» Гек немного помолчал и бросил на меня виноватый взгляд. «Кажется, что я уже некоторое время считаю Дарину своей дочерью». Увидев мое лицо, он попытался пояснить, но сделал все только хуже. «Кажется, Анжелика в чем-то права. У меня в мозгу произошла подмена понятий, и с этим я ничего не могу поделать». Капец.